Глава десятая. Риск – дело благородное и прибыльное. Автомат, приклад которого я в попыхах слабо упер в плечо, прибольно толкнул меня. Настолько прибольно, что рука моментально онемела. Так как я торопился, палец сдернулся и переводчик огня, вместо того, чтобы стать на автоматический режим, был переставлен на одиночный выстрел. Тут и я удивился, услышав вместо очереди, которая должна была прошить тварь, тянувшую ко мне свои заскорузлые грязные руки, единственный выстрел. Впрочем, мне повезло. Пуля вошла слепню прямо в лоб, как раз между двумя наростами, закрывающими ему брови и глаза. Он тут же опрокинулся назад, забрызгав стены и дверную раму грязно-бурой жидкостью, заменяющей слепнем кровь. Я же стоял до сих пор, держа тварь под прицелом, не веря, что она так легко сдохла. Но вонючий мутант, больше напоминающий скелета, чьи кости обтянуты какой-то неестественной серой и облезлой кожей, поверх которой же все еще есть пусть и порванная, дырявая, грязная, но все же одежда, лежал без движений, не предпринимая не то что попыток встать, а даже пошевелиться». На лестнице послышались шаги, и я едва не пальнул туда, но вовремя разглядел Дису. «Ну, ты чего, ты чего?» Он моментально спрятался за стену. «Я ж мырный!» «Узнал, заходи!» Мой голос был хриплым и уставшим, я даже поразился, насколько чужим он звучал для меня самого. Ох, понервничал немного, и было почему. Чуть не был сожран!» И ведь дурак сам предложил действовать так. Хотя, вообще-то, я надеялся, что эта тварь до меня не доберется. Надеялся, что ее пристрелит Диса. Вот только слепень, на которого звук работающего резака действовал, как на быка красная тряпка, пер так, что Диса за ним попросту не угнался. «Справился?» — Диса осмотрел дверь. «Ого, быстро ты! Видать, не соврал, опыт у тебя и правда есть!» «Есть!» — кивнул я. «Ого! Я бы тут минут двадцать мучился!» — признался Диса. «Гляди за лестницей!» — сказал я, поднимая с пола резак. «Давай быстрее!» — напомнил Диса. Я когда бежал, видел вдалеке слепней. Пробудились сволочи и прут сюда. Добить дверь я смог меньше, чем за минуту после чего она просто вывалилась в коридор. «Теперь ты меня сторожишь», — сказал Диса и проскользнул мимо меня в комнату, захватив с собой и мой рюкзак. Я поднял автомат и двинулся к лестнице. Слепней оказалось гораздо больше, чем десяток, но все же подняться сюда они смогли далеко не сразу. «Я уже понял, что у Дисы установка растяжек — это своего рода фетиш», Вот и сейчас, заскочив в административный корпус, он оставил сюрприз. «Как иначе объяснить тот факт, что когда я только ступил на лестницу, внизу жахнуло так, что все окна повылетали?» «Интересно, сколько слепней удалось убить этой гранатой? А главное, сколько на взрыв притащится новых?» Встречать я их решил пролетом ниже, чтобы затем иметь возможность отступить. Однако делать это пришлось намного раньше. Пусть и медленно, но я пятился назад, так как слепни перли, как нескончаемая лавина. И это при том, что положить я успел не меньше двух десятков еще на подходе. «Диса!» – заорал я. «Пара минут!» – послышался ответ. «Давай быстрее!» Я сменил очередной магазин и аккуратно, одиночными выстрелами, завалил еще двух тварей. «Да сколько же вас там?» Там оказалось еще трое. Одного я угомонил сразу, второго смог положить лишь с третьего выстрела, а вот последний подошел слишком быстро. Настолько, что мне пришлось отступать. Однако и он отправился в мир иной, не особо отстав от товарищей, уже туда ушедших. Пара минут тишины, и на лестнице послышались шаркающие шаги. Вот ведь сволочи прут так, будто их там сотни. Сотня не сотня, но этажом ниже я их насчитал штук двадцать и смог серьезно проредить, когда стрелял, свесившись через перила». Было не очень удобно, зато их стадо уменьшалось задолго до того, как они начали подъем уже на наш этаж. Меняя очередной магазин, я заорал совсем истошным голосом. «Диса! Пять минут!» – откликнулся Бон. «Да ты там издеваешься! Пять минут назад было две минуты!» Диса ничего не ответил, и мне пришлось опорожнить еще один магазин. «Вот черт, а патронов осталось-то всего ничего, полтора магазина. Твари были уже между нашим этажом и нижним. Я расстреливал их крайне экономно, стараясь целиться точно в головы и не тратить патроны лишний раз. Но экономя патроны, я терял время». «Диса!» Я начал пятиться назад, отходя от лестницы к взломанной нами двери. «Да что ж ты орешь-то так?» — послышался сзади спокойный голос. «Десять минут меня нет, а ты истеришь!» Он бил короткими очередями, однако довольно-таки эффективно. Слепни падали, как подкошенные, и за несколько секунд Дису умудрился уничтожить их всех. «Я закончил!» — объявил он. «Можем валить!» «Безумно счастлив!» — проворчал я. «Вот только свалить не получится!» Я указал ему на лестницу, и Диса, подойдя к ней, перегнулся через перила. У-мать -у, твою, присвистнул он. Там еще штук тридцать, а то и полсотни. Ага, кивнул я. Прорвемся? Не, мне лень, ответил он. Бери рюкзак и пошли. Куда? Не понял я. Вместо ответа Диса пробежал дальше по коридору, выбил ногой одну из дверей и исчез за ней. Я подхватил с пола трофейную винтовку, ту самую принадлежавшую бесу, и стремглав бросился за Бонном. За выбитой им дверью оказалась лестница, ведущая наверх. «Что он, мать его, задумал, на крышу вылезть?» «Прекрасное решение. Мы же как в западне будем, да еще и как на ладони. Нас отовсюду будет видно». Но я напрасно сомневался в своем инструкторе. Когда я сам появился на крыше, Диса успел пробежать половину ее. И бежал он к противоположной стене. Я рванул следом. Диса затормозил у края, а затем преспокойно прыгнул вниз. «Он что, совсем псих?» Когда туда добежал я, то аккуратно заглянул за парапет. Тьфу ты, черт! Там была пожарная лестница, по которой Диса успел отмахать половину расстояния до земли. Я побежал следом. Ботинки грохотали по решетке так, что я был уверен, слепни уже бегут сюда. Причем бегут со всех ног. Не услышать эту канонаду просто невозможно. Нас, наверное, на другой стороне города слышно. На уровне между первым и вторым этажом лестница заканчивалась, но Дису это ничуть не смутило. Он легко перемахнул через перила и ухнул уже на гравий. Я последовал его примеру, однако приземлился хуже. Земля ударила в пятки так, что боль до макушки дошла. Но все же я нашел в себе силы не плестись, не хромать, а бежать. Дису я так и не нагнал. Он держался впереди. Добежав до забора опоясывающего комплекс, он развернулся к нему спиной, сцепил руки вместе и слегка наклонился. Я догадался, что он от меня хочет. И так с разбега поднял ногу, попав на ступеньку. Адиса подкинул меня вверх. Как только я оказался на заборе, тут же протянул руку Бонну, и он, несмотря на только что совершенный забег, довольно-таки быстро и ловко вскарабкался наверх. Диса спрыгнул со стены уже с другой стороны. Легко и грациозно. Я же рухнул, как мешок с навозом. «Туда!» Диса указал на длинное трехэтажное здание. Я, будучи не в силах ответить, лишь кивнул. Когда мы подбежали к крыльцу, я хрипел, как умирающий старый дед. Затем мы, не останавливаясь, влетели внутрь здания, забежали на второй этаж, и там, покружив по непонятно зачем сделанным лабиринтам коридоров... Заскочили в небольшую комнатушку, в которой из мебели был только стул и сломанный стол. «Все, отдых», — объявил Диса. Но слишком поздно. Я еще до этого успел просто рухнуть на пол и сидел тяжело дыша, чуть ли не вывалив язык изо рта. Мне каким-то чудом хватило сил расстегнуть куртку, из-под которой от моего тела буквально валил пар. Зато дышать стало легче». А уж когда я догадался стащить лямки рюкзака с плеч, о, такое облегчение и блаженство может получить только тот, кто ходил в долгие пешие походы или долго находился в пути, таща на себе, забитый до отказа рюкзак. Любой другой моей эйфории просто не поймет. А вот Диса, на первый взгляд, не то что не устал, даже запыхавшимся не выглядел». Он спокойно снял рюкзак с кряхтением и причитаниями из серии «Старый я, болит уже все и тому подобное. Тоже расположился на полу, затем достал рацию и принялся кого-то вызывать. При этом рацию он подключил к наушникам, поэтому ответов его собеседника я не слышал. «Часовой, я Крюк, как слышишь?» «Да-да, нужна эвакуация, квадрат 1421». «Понял. Передать сможешь им или мне самому связаться?» «Отлично. Узнай время старта. Да, жду». Несколько минут мы просидели в тишине, а затем Диса вновь схватился за рацию. «Да, тут. Сказал? Узнал?» «Отлично. А когда будут?» «Хорошо. Направление?» «С востока? Все, понял. С меня причитается часовой». Я терпеливо ждал, пока весь этот разговор закончится. «Все в порядке», — объявил Диса уже обращаясь ко мне. «Через два часа будет идти патруль, причем пройдут неподалеку от нас. Так что отсидимся тут, а ко времени выдвинемся». «Пара вопросов», — попросил я. «Давай», — кивнул Диса. «Что за квадрат 1421? С кем связывался и почему именно через два часа выдвигаться?» «Ну, все просто. Квадрат — это карта. Каждый лотер делает ее шифровку. Размечает, копию отдает в штаб воякам. Поэтому никто посторонний и не узнает, где ты, даже если разговор подслушает». «Понял», — кивнул я. «Связывался я с одной из эвакуационных групп. С той, что нас в город везла. Я с ними в хороших отношениях». А вообще лутеры должны связываться с диспетчером, и уже он скажет, где и когда будет машина, куда тебе идти, чтобы свалить отсюда. И то это только в крайнем случае. Так, обычно каждый получает инструкции, во сколько и где будет эвакуация. Я кивнул, что ж, и тут понятно. «Еще один вопрос», — сказал я, «а чего же мне никаких инструкций не выдали? А это должен был сделать я». — ответил Диса, — но забыл. — Извини, старый стал склерозный. — Да ничего. Диса назвал мне частоту, по которой можно связаться с диспетчером. Также выдал и каналы на случай, если необходимо будет вызвать срочную эвакуацию. — А чего, кстати, надо плестись куда-то, если можно эвакуаторов прямо к себе вызвать, как ты сейчас и сделал? — спросил я. «Я ж сказал, это на крайний случай», — пояснил Диса, — «и он денег стоит, штукарь, так что можешь вызывать, не проблема». «Вот оно как!» «Ну а два часа нам нужно ждать», — закончил объяснение Диса, — «так как группа еще не выехала из лагеря. Я узнал время старта и более-менее могу понять, через сколько они будут здесь. А здесь они будут, как я и говорил, через два часа». Через два с половиной, если точнее, но мы лучше чуть раньше подойдем. Так может сразу туда пойдем и уже там дождемся, предложил я. Не, покрутил головой Диса. Еще привяжется кто-то, тут посидим. Ну окей, легко согласился я. Уж кто-кто, а я никуда идти вообще не хотел. Ноги и спина гудели так, будто я уголь разгружал и бегал несколько суток к ряду. Впрочем, у Дисы тоже была проблема. Я заметил, как он потирает грудь там, куда ему прилетело в броник. Но ничего, доберемся в лагерь, и там, я думаю, сможем очухаться. Уж я так точно приду в себя. Поспать, поесть, и все окей. Мы просидели здесь ровно столько, сколько собирались. И что самое приятное, никто нас не побеспокоил. Хотя я и дергался, услышав какое-то шуршание. Диса, пытавшийся вздремнуть, на третьем разе, когда я опять задергался, не выдержал, открыл глаза и заявил. «Да успокойся ты, нет здесь никого. Если бы были, мы бы точно услышали. Я и так что-то слышал», — ответил я. «Не бери в голову», — отмахнулся Диса. «Крысы или еще что-то такое? Или кто-то просто крадется», — предположил я. «Неоткуда красться», — спокойно ответил Диса. В каком смысле? Вход в это здание только один. Окна первого этажа слишком высоко, чтобы в них влезть. Плюс все они закрыты, стекла надо выбить, чтобы войти. И это бы мы услышали. А через вход, как мы вошли, а там растяжка. Ухмыльнулся Диса. И вход этот единственный. Да, Диса в своем репертуаре. Надо же, я даже не заметил, когда он гранату успел на входе приладить. «Шустрый жук». Ровно через два часа Диса поднялся на ноги, потянулся и затем подхватил свой рюкзак. «Все, собирай вещички, пора на выход». Я хоть и не спал, но меня успело изрядно разморить. Вставать и куда-то идти совершенно не хотелось, но все же я себя заставил. Вновь повесил на спину рюкзак, забросил на плечо трофейную винтовку, ну а свою взял в руки. «Готов?» — спросил Диса. Тогда двинули. Пробирались мы не по центральным улицам, а по каким-то переулкам, дворикам. Иногда и вовсе проскакивали сквозь здания, забегая в двери, а выпрыгивая из окон с другой стороны. Диса задавал темп. Не сказал бы, что бежали мы очень быстро, но все же постоянные прыжки, кульбиты, обход препятствий делали свое дело. Я вновь запыхался. Мы заскочили в очередной дом через разбитое окно. Выскочили из крохотной квартирки в коридор, проскочили по нему и уже почти добрались до выхода. «Стоп! Ждем здесь!» Я чуть было не врезался в Дису, вдруг ставшего на месте как столб. «Что там?» — пропыхтел я. «Ничего», — спокойно ответил Диса. «Просто мы на месте. Не на остановке же нам ждать эвакуацию». «А, ну да. От марш-броска я туго соображал. Ну что же, сидим так сидим» однако долго ждать не пришлось. Буквально через минут пять я услышал какое-то гудение. Доносилось оно издалека, но все же приближалось. Да, оно точно движется в нашу сторону. Дисса это тоже услышал и тут же поднялся на ноги. До этого он сидел на корточках, роясь в своем мешке. Над златом чахнуть уже, наверное, начал. Прошло еще пару минут в напряженном ожидании, И вот, наконец, мы увидели двигающегося прямо по центру улицы проходца. Я было рванул навстречу машине, но Диса осадил меня, заставил дождаться, пока парящий невысоко над дорогой бронированный вездеход не окажется совсем близко. Тогда-то мы и вышли из укрытия, однако не спешили. Предварительно внимательно оглядели улицы и ближайшие дома на предмет неприятеля, и лишь убедившись, что никто и ниоткуда по нам вроде как шмальнуть не должен, когда дверь проходца открылась, рванули к нему и буквально нырнули в безопасное нутро железного зверя. «Боже, никогда бы не подумал, что довольно-таки жесткие сиденья проходца, адаптированного под военные нужды», покажутся мне настолько уютными и комфортными. Проходец некоторое время кружил в городе, подобрав еще двоих лутеров. Остальные места были свободны. То ли и не планировалось больше пассажиров, то ли они до точки эвакуации просто не смогли дойти. Как бы то ни было, я с облегчением вздохнул, когда за маленьким окошком замелькали белоснежные равнины. Из города мы выбрались». «Где-то через час нас доставили в лагерь». «Проходец остановили на КПП, навешали пломбы на оружие, заставив его разрядить». «Причем пломбу установили на все имеющееся у нас оружие. И на личное, и на трофейное». «А продать его как?» – спросил я у хмурого сержанта, ставившего пломбу на мой отбойник. «Так и продавай», – буркнул тот. «Кладовщик сам снимет». «А если я кому-другому продать хочу?» «Ну, тогда это его проблема, а не твоя», — пожал плечами сержант. Когда он покинул салон проходца, я повернулся к Дисе и спросил. «И что, вот так каждый раз навешивать пломбы на стволы?» Ага", кивнул тот. «И снимать, когда идем в рейд?» Ага, снова кивнул Диса. «Ну и маразм», — вздохнул я. «Привыкай», — пожал плечами Диса. «А вообще это правильно». «Нечего со стволами заряженными по лагерю лазать, а то в баре нажрутся и потом на подвиги потянет». Спустя 10 минут мы заехали на плац рядом со складом. Я выбрался из проходца и поежился. За время путешествия пригрелся, а тут холодрыга такая. «Пошли!» Из машины вышел и Диса, тут же закинув рюкзак на плечо. Он побрел к зданию склада. «Я пошел за ним». Мы добрели по практически заметенной и незаметной тропинке до крыльца. Диса поднялся и, дернув за ручку, убедившись, что дверь закрыта, принялся колотить в нее кулаком. «Сова, открывай, медведь пришел!» – прокомментировал он свои действия. За дверью что-то брякнуло, а затем она приоткрылась. Появилась заспанная рожа мужика лет сорока на вид с шикарнейшими усами. «Это что за гусар?» Любопытно! Кому не спится в ночь глухую! поинтересовалась усатая рожа. Какая ночь, старый, возмутился диса. У всех рабочий день еще, что, уже принял на грудь, да? Тебя это не касается, проворчал усатый. Чего надо? Притащил кое-чего, ответил диса. Чего? Пусти! Увидишь! Но, рожа на секунду задумалась, а затем кивнула. «Ладно уж, заходь!» «Давай свой рюкзак», — приказал Диса, и я, сбросив лямки, отдал груз. «Вон там», — Диса указал рукой направление, — «бар, в котором мы сидели, дуй туда и жди меня, закажи чего-нибудь себе, скажешь, что ты со мной, и я плачу». Я коротко кивнул, и когда дверь склада, за которой исчез Диса, захлопнулась, развернулся и побрел в нужную сторону. Вот, кажется, первый рейд и закончился. Много ли я заработал? Пока не знаю. Но явно в выигрыше. Броник вон нормальный нашел. Это уже хорошо. И ствол на плече висит очень даже неплохой. А, возможно, даже дорогой. Но продавать его я пока точно не буду. Себе оставлю.